Глава вторая. Таис нервничала. Это было видно по выражению лица, по напряжению рук. Если хочешь, ты можешь отказаться, заметил я. Тебя никто не заставляет. Девушка вздохнула и посмотрела мне в глаза. Ты знаешь, каково это потерять себя? спросила она. Не знать ни рода, ни племени, ни друзей, ни прошлого. очень приблизительно, тихо сказал я. Я не памяти боюсь и не твоей могучей подруги. Я уверена, если она сказала, что мне ничего не угрожает, то так оно и есть. Таис снова вздохнула. Ты же понимаешь, что у нас не было выбора, заметил я после паузы. Мы не могли оставаться в том времени, никак. Понимаю, ответила Таис. но не думаю, что от этого будет легче. Что если у меня остались дети?» «Там, где я тебя нашел, никаких детей точно не было», — заметил я. Таис промолчала, посмотрела на меня большими черными глазами, в которых стояли слезы, и легла в траву у самой кромки песка. Ее тут же окутало невесомое облако белых нитей мицели. Я вздохнул, то, скрестил руки на груди и приготовился ждать. Но все закончилось на удивление быстро. Всего минута, и Мицелий исчез. Таис все так же лежала на траве, с непередаваемым выражением на красивом лице. «Таис?» — позвал я. «Как ты?» На лице девушки мелькнул мгновенный испуг, который сменился узнаванием. «Гриша», — сказала она по-русски, — Ты, как все прошло? спросил я, присаживаясь рядом. Ты в порядке? Да, ответила девушка. Да, я в порядке. Я вспомнила себя. Детей у меня не было. Она улыбнулась. Давай вернемся на корабль. Умираю, хочу попить чего-нибудь горячего. Ваша марсианская бурда сойдет. Она опиралась на протянутую мной руку и поднялась. Потом. Направилась к челноку, отряхивая свое нелепое одеяние, сделанное из комбинезона и частей скафандра. Перед тем, как последовать за ней, я украдкой коснулся травы. Как все прошло? спросил я Гаю. Хорошо, последовал ответ. Все в порядке. Таис расскажет. Один только момент, который я ей не передала. Судя по всему, она не оригинал. просто очень хорошая копия, очень точная, до атомов, но с некоторыми модификациями, в которых я до конца не разобралась. Не думаю, что они опасны. Скорее, считай это моей интуицией. Но, похоже, она инструмент, который готовили для контакта. Похоже, я начинаю немного понимать создателей сферы». «Сферу сделали не считыватели?» — уточнил я. «Нет», — ответила Гайя. «Точно не они. Это очень таинственная третья сила». «Или четвертая, смотря как считать», — ответил я. «Третья», — настаивала Гайя. «Я почти уверен, что твои создатели и считыватели — это одно и то же». «Ясно», — ответил я. «Спасибо тебе». «Возвращайся, когда подготовите план операции», — сказала Гайя. Вместо ответа я послал эмоцию благодарности и верности. «Еще один момент», — добавила Гая, когда я уже был готов подняться. «Таис из будущего Земли. Очень близко к твоему времени. Я просчитал это по рисунку созвездий из ее памяти, но она этого пока не осознает. Можешь сообщить ей, если посчитаешь, что она готова и нормально это воспримет». Я ответил спокойствием и решимостью. Таис была самой настоящей жрицей. Ее готовили к этой роли с рождения. Государство, где она жила, по описаниям девушки, я опознать не мог. Возможно, моих знаний по истории было недостаточно. Но страна эта была очень примечательная. Выделялась она не только своеобразным государственным устройством, напоминающим племенную демократию, но и религией. Это была система анимистических верований, основанная на одушевлении всех окружающих предметов с кубом знаний в самом центре этой системы. Этот куб давал ответы на совершенно любые вопросы, но общался только с одним единственным человеком во всем племени с потомственной жрицей. Судя по описанию Таис, этот предмет сильно напоминал технологическое изделие очень развитой цивилизации, и вероятнее всего так оно и было. Чтобы получить нужную информацию. Таис, после определенных ритуалов, помещала руки внутрь Куба, продавливая ладонями что-то вроде коллоидных пленок, размещенных на его гранях, и открывала свое сознание, фокусируясь на задаче, после чего получала готовый ответ, формирующийся прямо у нее в голове. Благодаря Кубу государство, где жречествовала Таис, процветало. Знания давали огромное преимущество – Их оружие было более совершенным, их система обороны продвинутой, а земледелие по эффективности приближалось к современному мне. Страна росла, с легкостью побеждая врагов и конкурентов. Кстати, судя по климатическим особенностям и расе соплеменников Таис, государство это находилось в Африке, вероятно, где-то в центральных районах. Девушка много говорила о джунглях, гигантских водопадах и реках. упоминала и гору такую высокую, что на ее вершине всегда можно было найти такие невиданные вещи, как снег и лед. И гора, это, по моему пониманию, здорово напоминала Килиманджаро. Во время рассказа Таис я как никогда в жизни жалел, что так мало знаю про историю Африки. Сейчас бы эти знания очень пригодились. Согласно кодексу жрецов, Таис не имел права обращаться к Кубу по своему усмотрению. Однако же Единожды попробовав это сделать из чистого любопытства, она в последствии не редко злоупотребляла своим положением. Задавая правильные вопросы, она узнавала удивительные вещи: о таинственных народах людей с белой кожей, живущих далеко на севере, об удивительном будущем, полном странных машин, о других мирах, населенных диковинными существами. Куб давал возможность мгновенно изучить любой язык. Достаточно было только случайно наткнуться на информацию об очередном народе, и Таис мгновенно получала возможность говорить на его наречии, как на своем собственном. Поначалу она опасалась этих знаний, думала, что будет, если ее голова переполнится. Вдруг знаний будет так много, что она просто взорвется. Но удовлетворяя свое любопытство, Таис училась, и постепенно Вопрос с вопросом приобрела вполне научные знания по многим предметам на многие столетия обогнав общество, в котором вы вынуждена была жить. У нас для тебя есть новость, осторожно сказал я, воспользовавшись паузой, когда Таис замолкла, чтобы сделать глоток воды. Понимаешь, какая ситуация? Мы сейчас находимся в прошлом относительно того времени, которое ты помнишь. Да, я догадалась. Спокойно кивнула Таис. Я ведь изучала прошлое и видела эти времена. Она сделала широкий жест, имея в виду все окружающее. На счет прошлого я готов понять, спросил Кай. Даже очень древнего. Я готов поверить, что где-то сохранилась информация даже о моей родине. Но как насчет будущего? Ты его видела отчетливо? Оно было строго определено? «То, что ты видела, всегда исполнялось? Скажи, а как далеко вперед ты видела? Не было ли там какой-то глобальной катастрофы?» Таиса обворожительно улыбнулась, кивнула головой и ответила. «Была, разумеется. Там было множество катастроф. Человечество гибло по несколько раз в году». Она вздохнула. Когда я первый раз увидел страшную катастрофу, я даже предпринимал отчаянные усилия, чтобы ее предотвратить или хотя бы минимизировать последствия. Представляете, как это выглядело? Она прыснула. Жрица бегает среди старейшина, пытается объяснить, что нужно построить огромное хранилище семян и запасы провианта на десяток лет в леднике на вершине священной горы, потому что снег бы скоро упадет огонь, который может выжечь все живое. Знаете, что они мне тогда ответили? Я развел руками, переглянувшись с Каем. Они сказали: "Ты же жрица, выбери жертву угодную богам". И знаете что? Они были не так уж и неправы по большому счету. Катастрофа не случилась, проговорил я. Не случилась, кивнул Утаис. И следующая тоже, и та, которая была за ней. Я не сразу поняла, что вижу тот вариант будущего, который больше всего хочу увидеть. Удивительно, что язык, который ты встречал во множественном будущем, настолько совпадает с реальным русским, заметил я. С реальным? Улыбнулась Таис. Ты выделяешь будущее, о котором помнишь. Оно для тебя более реально. Но сейчас ты не там. Все варианты равны, понимаешь? А насчет совпадения языка... это скорее, я должна удивляться, как рядом со мной оказался выходец именно из этого варианта призрачного будущего». «И не поспоришь ведь», — заметил я. «А откуда у вас появился этот куб?» — снова вмешался Кай. «Должны же были хоть какие-то свидетельства остаться». «От создателей, разумеется», — улыбнулась Таис. «Мы с Каем переглянулись». «Откуда же еще могут появиться такие вещи в представлении примитивного народа?» таилась пожала плечами. Я много раз хотела посмотреть подлинную историю Куба, но каждый раз меня останавливал страх. Одно дело задавать отвлеченные вопросы, которые хоть как-то можно оправдать интересами племени, и совсем другое – нарушать прямое табу. Запрет спрашивать Куба Куби – первое правило, которое должна была изучить будущая жрица, понимаете? Да, я нарушал установленный порядок, но осторожно, с оглядкой. всегда оставляя возможность для отступления и оправдания. А правда о Кубе была совершенно запретной информацией. «Не представляю, каково тебе жилось там», — Кай покачал головой. «Ты знала так много. Видела, как могут жить люди в будущем, транспорт, медицину, другие миры, в конце концов. Кстати, кроме Марса, ты видела что-то еще?» «Нормально жилось», — Таис пожала плечами. Жрица в моем народе имела даже более высокий статус, чем сам правитель, что и неудивительно. Бытовой комфорт мне был обеспечен. А обладая знаниями, даже с примитивными технологиями можно обеспечить себе очень многое, включая медицину. Что же до других миров? Честно говоря, я побаивалась этой информации. Иногда мне казалось, что я смогу раствориться в океане знаний, потерять себя. Такой интерес слишком сильно расширял границы, понимаете? Я не злоупотреблял этим, хотя, конечно, многое знаю про планету, которая когда-то была за Марсом, и про Венеру тоже. Там была своя культура. Ты знаешь, как погибла та планета за Марсом, Фаэтон? – спросил я. Фаэтон? Да, возможно, так по-русски правильно. Жители называли свою планету по-другому, причем название произносилось одинаково на всех языках. Таис просветил, что это нечленораздельное. А вот ее подлинное имя. Жители этого мира воевали с Марсом. Была схватка за какой-то древний артефакт, который мог мгновенно переносить материю погибших звезд. Этот артефакт сработал, но Марсу тоже досталось. Жизнь на планете погубил кусок развалившегося, как вы его называете, фаэтона. Знаете, что интересно? Таис усмехнулась. Наблюдая за этими событиями далекого прошлого, я сочиняла легенды и рассказывала их своему народу. Мы с Каем опять переглянулись. В этот момент, совершенно не кстати, в переборку у входа на камбуз постучали. «Извини, что прерываем», — сказал командир спецназа. «Но эта новая спецовка прямо мечта. Я серьезно». После той белой пакости хоть людьми снова себя почувствовали. На широком лице командира играла улыбка искренней благодарности. Он был одет в нечто, напоминающее тактический комбинезон с разгрузкой. Последнее произведение Гайи в области швейного искусства. Я принимал некоторое участие в его создании, обеспечивая связь между Максимом, Каем и Портным. Совместными усилиями — Мы создали проект полевого обмундирования, который учитывал все мыслимые пожелания специалистов. Гляди, как он может! Максим улыбнулся и активировал защитный режим. Теперь проем входного люка занимала только его голова, парящая прямо в воздухе. А можно и так, сказал он, после чего исчезла даже голова. Впечатляет, констатировал Кай. Полезно. добавил я. «Но особо не обольщайтесь. У наших целей очень острый слух. И масса других способностей». «Разберемся», — оптимистично ответил Максим, снова проявив себя.